22 июня приступление от Селестрии на левый берег Дуная русские войска усиления Кучука и Наджи нанесли туркам новое поражение. Крупная победа, купленная однако и крупной же кровью. Генерал Вейсман и этот ахилл армии Кумир солдат, человек замечательных дарований и беззаветной храбрости, пал в бою. перед фронтом одного из карэ. Заменить весь ма мог только один Суворов. Румянцев понял это и поручил ему оборону Гирсова, единственного пункта, ещё остававшегося в наших руках на той стороне Дуная, после отступления от Селестрии на левый берег реки. Суворов оправдал сделанный выбор. и 3 сентября, когда турки в числе 11.000 человек предприняли серьёзную попытку вернуть Гюрсева обратно, нанёс им со своим 3.000-чным отрядом самое решительное поражение. В этом бою, наступавшие к русским укреплениям турки попробовали построиться по европейскому образцу в три линии. Смотрите, заметил Суворов. Басурмана хотят сражаться в порядке. Дорого же они поплатятся за это. И действительно, победа была полная. Сам Суворов во время стремительной атаки Тура Едва успел спастись, перескочив за специально сделанные против конницы рогатки. Герсовский бой является образцом активной обороны. Попустив турок на самое короткое расстояние, открыв по ним жестокий картечный огонь, суворов не остаётся в укреплении, а при первой же возможности сам переходит в решительное и смелое наступление. Компания 1773 года закончилась. Зимой Суворов уехал в Москву, женился здесь. Но к началу новой кампании был снова на Дунае. Жена осталась в Москве. Румянцев предполагал перейти в наступление. И поручил эти операции двум лицам: Каменскому и Суворову. Крутой, горячий доневистство, неуступчивый Каменский обладал недюжинным умом и не мог в глубине души не признавать достоинств Суворова. Быть может, он даже завидовал ему. В свою очередь Суворов тоже не любил уступать, а в данном случае не признавая за Каменским никаких особых заслуг, Чувствовал себя еще и обиженным. Все это породило между обоями ряд нежелательных столкновений и обоюдных жалоб. Тем не менее, подчиняясь приказанию главнокомандующего, оба отряда двинулись вперед, чтобы искать неприятеля в поле. Звучит музыка. было решено идти на Безарджик, а затем и далее к самой Шумле. Как раз в это время, ничего не ведая о наступлении русских, тронулась от Шумлы и сорокатысячная турецкая армия. Суворовскому отряду удалось первому встретиться с турками. Встреча эта, происшедшая 9 июня около Козлуджи, была однако настолько неожиданной, что сам Суворов и Едва не попался в плен, и только благодаря быстроте своего коня успел избавиться от преследования. В дремучем лесу на узкой дороге завязался ожесточённый бой. Необходимо было отвоевывать каждый шаг. Жара была страшная, люди с утра ничего не ели, лошади не были напоены. Многие умирали от истощения. При такой обстановке до противоположной опушки пришлось идти 9 верст. Когда вышли на эту опушку, разразился ливень, и стамлённые войска хоть немного освежились. За лесом в полной готовности встретить русские силы оказалась уже вся 40.000-ная турецкая армия. Войска Каменского еще не подошли. У Суворова было только 8 тысяч человек. Тем не менее, он решил атаковать немедленно. Турки сами встретили нас стремительной контратакой. Последнее возобновлялось не раз, но русские войска безостановочно продвигались вперед. Когда же к Суворову прибыли 10 пушек, И наши ядры начали ложиться в турецком лагере, противником овладела паника. Началось всеобщее бегство. Незадолго до солнечного заката Суворов занял неприятельский лагерь, где я вводил 29 турецкими орудиями, ста симью знавёнами и массой добычи. Таким образом, говорится в его автобиографии, Окончена совершенная победа при Кузлуджи, последняя в прошлой турецкой войны. Действительно, эта победа была последняя. Она окончательно сломила нравственные силы турок, окончательно убедила нашего врага и в бесполезности, и в безрассудстве дальнейшего сопротивления. Спустя месяц после Кизлуджи, 10 июня 1774 года, был заключён Кучугско-наджирский мирный договор, победный для России. В день боя Суворов всё время был на коне, часто в огне и в грудном бою, то есть в рукопашных схватках. Его пример действовал заразительно. Не мудрено, что ободряемые его присутствием 8 тысяч русских солдат покончили 40-тысячную армию турок. Самое сражение являлось случайным для обеих сторон и было выиграно тою, во главе которой стоял наиболее находчивый, энергичный, упорный и знающий вождь. Еще в начале 1074 года, произведенный в генерал-поручике, Суворов летом 1775-го получил от императрицы золотую шпагу с бриллиантами.